Глава 19 Перед зеркалом у камина Федор стоял уже добрых полтора часа. Он боялся сесть на стул, потому что не исключал возможности провалиться в бессознательное состояние. Ночная атака трех урусов и целого отряда наемников оказала пагубное влияние на самочувствие Федора и прям-таки смертельное воздействие на неприятеля. Огонь в бочке давно погас. Датчик движения на руке и чудо очки, улавливающие присутствие врага по изменению температур и биоритма, пришли в негодность. Сработали все расставленные ловушки на этажах и в шахтах лифтов. Вопреки ожиданиям ни сразу, ни потом, никто на шум и выстрелы так и не появился. Власти по какой-то неведомой причине оставались безразличны. Возможно, фёдор просто недооценил влияние врага на полицию и МЧС. Сейчас в любом случае это уже не имело значения. у русы были уничтожены вместе с бойцами конторы, зеркало и компьютеры входа в ОПР оставались неповрежденными. Судя по всему, уже должно было наступить утро, но солнце так и не захотело развеять мрак, потому что хмурое небо опять решило разродиться дождем. Ливень заглушал звуки улиц, барабанил по крыше и окнам, крупные капли и дело залетали внутрь. В здании пахло сыростью, мокрой псиной, порохом и кровью. Фёдор смотрел на своё истерзанное отражение и нетерпеливо ждал. «Вера, девочка моя, где же ты? Выйди на связь, скажи, что всё хорошо. А я пули в серебре вымучил как ты говорила. Троих волколаков работал представляешь? Это уж под утро. Я волнуюсь, Вера!» У тебя совсем времени не осталось. Пошевелись, дорогая. До слуха Федора донесся еле уловимый звук подъехавших автомобилей. Федор заковылял к окну, оставляя за собой кровавый след. Из трех подъехавших микроавтобусов выгружались вооруженные стальными когтями люди в черных костюмах. На этот раз у них были еще и бесшумные малогабаритные автоматы АМ-18. Ночью у Русы не стеснялись своего звериного естества. А вот сейчас предпочли человеческий облик. Но разница была небольшая. Метаморфы с легкостью меняли обличье и воевали с одинаковой эффективностью в любой из своих ипостасей. Федор насчитал 22 волколака и одного человека, который по сути своей тоже оказался оборотнем. Колонну замыкал Александр Кифик, позывной «медведь». Теперь он был одет не в пижонский синий костюм с туфлями на босу ногу, а в более привычную одежду — спецназовский комок с полным обвесом и скорострельным вереском за плечом. Фёдору стало обидно. Получается, врал медведь и про свои душевные переживания и про святость армейской дружбы. Фёдор не сдержался и крикнул бывшему товарищу в окно. «Э, медведь, что вы там возитесь? Заходите быстрее, а то промокнете. Дождь ведь!» Ответа на приглашение не последовало. На этот раз враги не таились, а шли, как на парад, через главный вход по основной лестнице. Федор вышел в вестибюль, перезарядил стечу, проверил запасные обоймы. Патронов оставалось еще много, хоть одна хорошая новость. Пока ждал, подумал, если бы он жил в средние века, то, наверное, шансов было бы больше. Один с мечом на толпу вполне реально выжить. Атака против группы с огнестрельным оружием и явным численным превосходством. Да еще когда нет места для маневра, зато есть привязка к конкретной точке. Эх, медведь, медведь, хороший из тебя воин, да скверный, видать, человек. Гореть тебе в аду, подлый предатель. Легок на помине, в то же мгновение появился и сам Кефик. Он остановился в конце коридора, у урусы спрятались на лестнице. Медведь поднял руки и держал их как можно дальше от оружия. Складывалось ощущение повторяющегося кадра. фёдор уже видел это. Медведь точно так же находился на прицеле с широко поднятыми руками и говорил всякую ерунду не более суток тому назад. «Булат, у меня не было выбора. Надеюсь, ты это понимаешь. Давай поговорим. Как же Федору сейчас хотелось всадить пулю в болтуна, но он не мог». Ведь тогда незамедлительно начнется штурм, а задача стояла в другом. Продержаться как можно дольше, чтобы дать возможность Вере завершить дело и вернуться. Федор полусидел за стеной входа в вестибюль, почти полностью укрывшись от возможного огня, и целился в лицо предателю. Тот продолжал. «Тебе не обязательно умирать, Федя. Кстати, девчонку теперь можешь оставить себе. У руководства поменялись планы». Достаточно того, что мы просто разобьем зеркало и возьмем комп. Вот такая прихоть, да. Компьютер до сих пор у тебя, старый ты лис. И заметь, ничьей жизни я больше не прошу. Условия лучше не бывает. Ну? Не молчи, друг. Хочешь, мы заплатим золотом? Ты понятия не имеешь, кого сюда привел. И на кого работаешь? Они даже не люди. ты идиот саша дурак и предатель вдобавок ай дабрось они славные ребята а ты вижу не стреляешь спасибо Булат, это приятно и к тому же разумно с твоей стороны так что скажешь мы зайдем и не дожидаясь ответа медведь очень медленно и осторожно дал знаку русам следовать за ним сам же начал приближаться к федору на полусогнутых ногах делая крохотные шажочки Постепенно, один за одним, появились все 22 оборотня. Они расползлись по коридору, как тараканы, следуя за кификом. Некоторые уже превратились и грозно рычали. Некоторые шли, сжимая сталь кастетов. Остальные просто держали автоматы наготове И это было грубейшей ошибкой — стать всей группой в один сектор. Теперь при желании Федор мог сразить на повал добрую половину врагов, но открывать огонь пока не стал. Что-то было не так. Не мог медведь не знать таких элементарных правил ведения боя. Когда до вестибюля оставалось всего с десяток шагов, медведь остановился. Они с Федором встретились глазами. Настал момент истины. Медведь тихо сказал, дурак из нас тот, кто допустил хотя бы на миг возможность, в которой отставной офицер Александр Кифик продал бы боевого товарища. И, не дожидаясь ответной реакции, резко развернулся, одновременно падая на спину. В руках медведя блеснул вереск. Отчаянный крик заглушили несколько коротких очередей из автомата. Нужно было видеть перепуганных урусов. Они зашипели, заметались по сторонам. Один даже на потолок прыгнул, но не удержался и упал. Все тридцать патронов из пистолета пулемета «Вереск» легли куда надо, вырывая куски плоти. А затем противник открыл ответный огонь. Урусы плохо владели непривычным оружием, поэтому в панике стреляли лишь по направлению, а не в цель. Пули летели с непредсказуемым разбросом. И все же несколько из них достали медведя. Тот уже успел поменять обойму и вновь выстрелил во врага. Плотность стрельбы держалась такая, что все вокруг заволокло дымкой, а от грохота заложило уши, даже несмотря на то, что АМБ-шки считались относительно тихострельным оружием, просто стволов было очень много. Да и вереск бил с грохотом уже безо всякого глушителя. Медведь старался не обращать внимания на боль. Пока руки сжимали рукоять, продолжал давить на спусковой крючок. Но вражеский свинец попадал в него и попадал. Нога, рука, бедро, опять нога, кисть, щека. Опустошенный вереск выпал из окровавленных рук. И тогда вступился Стечкин. Вся обойма вошла в коридор. Эффект оказался более существенным. АМБ сразу смолкли, и у урусы обратились в бегство. Что не говори, не любили они серебро. Федор затащил раненого кифика в укрытие, а тот все не унимался, шутил. — Классно, да? Круто я придумал. Всех в один сектор. Я ж просто сусанин. — ты не небось, меня уже в мыслях сто раз на тот свет отправил? Э — Эх, -э, Федька, Федька, Федь, не злись на меня. — А я вот, представь, злюсь. — И сейчас тебя пристрелить хочу, — ворчал Федор, перематывая раны кифика, появившимся из кармана бинтом. — Почему не отдал знать? — Каким образом? — Контора все тут слушает. Я не мог тебя предупредить. подумал нет уж — Сам все проконтролирую. — Эх, почти всех положил, гадов. Я красавчик. Никого-то не положил медведь. Их обычные пули не берут. Только серебро. фёдор быстрыми движениями достал из крохотного конуса заряженный шприц и вколол в вляшку медведя. — Как серебро? — А вот так, мамлюба. — Серебро, мать его, мать Медведь попытался подползти к выходу, чтобы посмотреть в коридор, но Фёдор не дал. — Сиди смирно, Сусанин. Сейчас тебя подлатаем и решим, как дальше быть. Медведь успокоился и сказал уже с меньшим возбуждением. — Обратни, ну да, верно. Они что-то травили про новый галлюциноген и полуотражающую ткань комбезов, мол, в армии. На секретный разрабит для устрашения. <смех> Я почти повелся. Наивный. А сам ты тоже хорош. Меня за крысу принял. Ладно, в расчете. Давай передислоцируемся. Слушай, если мы и вправду твою стекляшку, зеркало, разобьем, думаешь, они живыми нас отпустят? Ага. И орденом наградят, особенно тебя. Что ты мне вколол, морфин? что ты в мыслях путаюсь. Ты раньше не особо умный был. А Т-121? Он же экспериментальный. Зато сильнее морфина на сотню единиц. Боль купирует на два часа, тебе хватит. Ты и вправду думаешь, у меня... у нас есть шанс? Теперь да. На три. Давай. Раз, два, три. Медведь застонал, когда Федор поднял его, обхватил за плечо и потащил в комнату с камином. Там они расположились в углу, возле сумок с оружием и амуницией. Ни одно из ранений медведя не было смертельным, но в сумме создавало угрозу смерти от потери крови или болевого шока. Ему по-хорошему нужно было как можно меньше двигаться. Поэтому план оказался прост. Федор раскрыл обе сумки, из одной достал запасной броник и укрыл им ноги Кифика. А из второй вытащил цинки с посеребрёнными боеприпасами. Подтащил к «Медведю» два длинноствольных оружия, в которых раньше не было толку. Автомат-вал и ручной пулемёт Калашникова с кассетой на 200 патронов. «Медведь» потянулся к пулемёту, но посмотрел на раненую кисть и всё же выбрал вал. Фёдор выдал три обоймы. «Значит так, «Медведь», «Командовать буду я, воды Валяй. Тогда сиди тут». И стреляй во все, что появится. Ну, учти, из зеркала в любую минуту выйдут двое. Девочка и мужчина. Они наши, в них не стреляй. Выйдут из зеркала? В смысле? В коромысли. Говорю, ты понятия не имеешь, во что ввязался. Короче, если выживем, расскажу, а пока времени нет. Все, я пошел собак стрелять. Погоди, что еще? Хочу спросить. «Как думаешь, я человек?» Федор сперва даже не понял, а потом догадался. Это медведь или так бездарно шутит под действием наркотика, или опять за свое взялся о поисках внутреннего пути к целостности личности. В любом случае, ответить нужно было уважительно. «Да, медведь, ты человек». Но не удержавшись, добавил, «Только мутный ты какой-то». Кифик хрипло рассмеялся и протянул руку. Они, наконец-таки, обменялись крепким рукопожатием. Приказ у русов был простой. Убить защитника, уничтожить зеркало, найти и сломать плоскую магическую железку. Но сделать все это нужно незамедлительно. Задача понятная. Враг загнан в угол, только упрямится». Что ж, ничего не поделаешь, времени на маневры нет, а значит, нужно было рассредоточиться и атаковать со всех сторон. Оборотни так и поступили. Сперва расползлись по зданию, а потом стали появляться отовсюду. Одни пробирались в окна с крыши, другие поднимались по стене с нижних этажей, третьи выныривали из шахт лифтов, повсюду слышалось смутное рычание, шорохи и мелкое постукивание клыков». Фёдор то и дело бросался из стороны в сторону, от одного проёма к другому, где появлялись волкалаки, чтобы открыть огонь и всадить по паре пуль русов Те стреляли в ответ, только куда им было равняться с мастерством старого вояки? Некоторые, сломя голову, бросались на врага с кастетами, но так поступали самые глупые из оборотней, и вскоре среди них в живых остались только умные. Фёдор вполне устраивал такое положение вещей. Пару раз раздавались приглушенные автоматные очереди из комнаты с камином. Федя знал, медведь — безупречный стрелок, и особо переживать не стоит. Ситуация постепенно выравнивалась. Враг нес потери, но к достижению поставленных целей не приблизился ни на шаг. Зато время работало на защитников. Беда случилась тогда, когда заклинила безотказный Стечкин. Патрон перекосил, и он намертво стал в стволе. В эту минуту, когда Фёдор безуспешно пытался исправить поломку, он мог поклясться, что слышал где-то в коридорах глумливый старушечий смех. Противный голос нашёптывал. — Всякая железяка станет, когда колдовство обманет. Твой сон с пятницы на субботу прикажу, навожу, привяжу. Не работай, не работай! Фёдор в отчаянии ударил кулаком по затвору стечи. Но всё напрасно. Заклинило намертво. Раздалось тихое клеймо в лоб, пора в груб. фёдор поднял глаза и увидел прямо перед собой парня в черном костюме и с автоматом наперевес. Это был тот самый Урус, что первым обнаружил Веру в трамвае, симпатичный, серьезный, с красивыми карими глазами. «Любитель поэзии», — поинтересовался фёдор и тут же молниеносным движением выхватил из кобуры на ноге запасной пистолет — Щелкнул боёк но выстрела не последовало. Щелк, щелк! Ничего. Осечка за осечкой. В ответ у Русс сделал неожиданное. Просто бросил со всей сил автомат в лицо Федору. Такое всегда сложно предугадать. Поэтому Федор не среагировал должным образом. А мб 17 угодил дулом прямо в лоб, просекая кожу. Симпатичный образень произнес сахарным голосом. — Твои железки здесь больше не работают. Сюрпризка. И пока Фёдор неуклюже пятился назад и пытался смахнуть кровь из раны, обильно заливавшей глаза, Урус бросился вперёд. Лицо оборотня моментально деформировалось и превратилось в звериную морду со скаленными зубами. Стальные когти со свистом рассекли воздух и вонзились в бронежилет. Кевлар выдержал, но затрещал по швам. Оба соперника повалились на пол. Федор оказался снизу и, не теряя ни секунды, достал два тактических ножа, один из-за другой из нагрудного кармана. Тут же с бешеной скоростью прошла серия колющих ударов правый и левый боку руса. Коллоидное серебро, которым были густо смазаны тактические ножи, тут же возымело эффект. Волкалак, не успевший вонзить свои колкившие в Фёдора, взвыл от нечеловеческой боли. Попытался отпрянуть, но удары сыпались без остановки до тех пор, пока Урус не скорчился и не обмяк. Предсмертный хрип оборотня обдал жаром преисподней. Фёдор сбросил с себя мёртвое тело врага и прошептал. — Сюрпризка, — говоришь. Он хотел ещё и усмехнуться, чтоб прям как в кино. Но вдруг сообразил, если автоматы пришли в негодность из-за колдовства или чего бы то ни было, то как же теперь медведь сможет охранять зеркало? Страшное предположение подтвердилось тем, что выстрелы вала прекратились. Федор застонал, и, что было сил, бросился на помощь к товарищу. Когда Федор вбежал в комнату с камином, то хватило всего одного взгляда, чтобы понять — опоздал. Растерзанный кифик лежал ничком. в огромной луже крови его голова была свернута на бок рот пул открыт а вместо глаз чернили пустые глазницы но свою жизнь отставной офицер продал за дорого федор насчитал пять бездыханных урузов валявшихся рядом еще двое явно раненые шныряли по комнате в поисках компьютера Зеркало каким-то чудом все еще стояло целехонькое. Тот из оборотней, что оставался в облике человека, повернулся к вошедшему и предостерегающе выставил вперед лезвие кастетов. Второй, звероподобный, продолжал обнюхивать стены, пол, потолок, бросив на Федора один единственный взгляд. Напарник сказал ему «Поищи в камине, больше негде». И дальше прорычал Федору «Человек, ты умрешь страшной, мучительной смертью». За каждого из павших русов я вырву тебе по ребру. Я высосу розовый мозг из костей твоих ног, пока ты еще будешь жив. Ты взмолишься о пощаде, которой не пукет. Ты убил его?» — Федор указал взглядом на мертвого медведя. «Мы все, каждый по чуть-чуть». Урус растянулся в ухмылке. Это был тот самый оборотень, который навещал Федора вечером, а потом улепетывал, подстреленный во все четыре лапы. Сейчас он выглядел получше и все же передвигался не так уверенно, как остальные. Раны наверняка не затянулись. Тогда это тебе. Что мне? Это. Из опущенных рук Федора одновременно взметнулись два ножа. Проворный урус отбил первый из них, а вот второй не успел. Лезвие вошло в горло оборотня по самую рукоятку. Раздался удивленно сдавленный всхлип. Волколак упал на пол и задергался. Второй урус в это самое время нашел-таки кейс с компьютером и выудил из камина наружу. фёдор потянул новую пару еще незадействованных ножей, с лезвией которых обильно закапало коллоидное серебро. Последний из оставшихся в живых оборотень смотрел то на умирающего товарища, то на врага, явно не решаясь нападать, Федор занес одну руку для метания, вторую прижал к груди. — Положи вещь на пол и беги. Удивительно, но Рус послушно отодвинул кейс в сторону и медленно сделал шаг назад. Но потом резко дернулся, пригнулся и в одном движении проткнул насквозь когтями передних лап компьютер, а задними бросил тело погибшего соратника в зеркало. Тут же выпущенный из руки Федора нож пробороздил морду волколака через весь правый глаз от брови к подбородку, не нанеся серьезных повреждений. Раздался грохот, брызнули осколки разбитого стекла. Оборотень заскулил от боли, но уже через мгновение исчез в окне, прыгнул и пропал в мегаполисе, окутанном осенним дождем. Дальнейшая судьба этого безымянного уруса в новом для него мире сложилась весьма интересно. Но не сейчас об этом рассказывать, потому что в нашей истории наметился пункт невозврата. Случилось непоправимое. Зеркало разбилось, компьютер был испорчен. Фёдор опустился на колени. В сторону осколков он даже не смотрел. Незачем. Хотя враг и был побеждён, но Вера и её отец теперь никогда не смогут вернуться.